Глава 9 Антонета Альфонсо. «Ничего не произошло и на второй день нашего заключения. Очевидно, у фейтан был какой-то план войны, иначе они бы не устанавливали свой патруль из каноэ. Мы начали думать, каковы могут быть их намерения. «Признаем у них определенную сообразительность», сказал дядя Набот, изучавший туземцев в бинокль. Вождь, управляющий этим местом, Должен обладать способностями, и как только он нас обнаружил, то все продумал. Может, он как раз и хотел, чтобы мы увидели их каное, караулящие нас. Это его первый ход в игре. И неплохой ход, заметил я, не с точки зрения вождя. Это не дает нам уйти на шлюпках. По-видимому, таково его намерение. Но вот эти наши ребята. Он показал Нанукса и Брионию. Говорят, что люди жемчуга. Вообще не хотят здесь никаких чужаков. Они не позволяют им высадиться, если могут, и прогоняют или убивают. Согласно этой теории, фейтани должны радоваться, если мы уплывем. Но они держат нас в плену. Почему Бри?» Брионе стоял молча. Он поднял голову и покачал ею. «Не могу сказать, мастер, на бот», — ответил он. Но говорил он неуверенно и мне показалось, что он предпочитает не говорить откровенно. «Это загадка», — подвел итог дядя Набот. «Если они хотят нас убить, почему не нападают? Может, понимают, что у нас неприступная позиция?» — предположил я. «Дело не в этом», — сказал мой дядя. «Если бы они послали в нас горящие стрелы, легко могли бы поджечь корабль, и с нами было бы покончено». Они ничего не знают о кораблях и могли до этого не додуматься, с тревогой сказал мой отец. "Но что тогда?" спросил Дохименос. "Тогда, отозвался Джо, злобные островитяне намерены покончить с нами одним из двух способов. Во-первых, уморить нас голодом, и это быстро сделать невозможно, заметил наш капитан. Во-вторых, убить жаждой. Мы все задумались. Я знал, что у нас запас пресной воды, достаточный для обычного плавания, и есть аэратор, не дающий воде застаиваться и становиться непригодной для питья. Но на воду в бочках рассчитывать небезопасно, и угроза жажды гораздо серьезнее голода. Но казалось невероятным, чтобы вождь продумал все это и решился на такой скучный и невоинственный способ завоевания. Позже я застал Бриони одного и спросил его, «Почему, по-твоему, Фейтане нас здесь держит. «Не знаю, мастер Сэм. Знаешь, Бри, во всяком случае, какая-то идея у тебя есть». «Я могу ошибаться. Это между нами, Бри. Можешь мне довериться?» Он несколько мгновений колебался. «Я бы хотел, мастер Сэм», — тихо сказал он, говоря на туземном языке. Чтобы леди-пассажирки не показывались. О, вот в чем дело, воскликнул я. Туземцы пристрастны к белым женщинам, бри. Я знаю других вождей, ответил он, и знаю, что они любят брать в жены женщин из других народов. На моем острове это так. Думаю, если бы мы были только воины, фита не прогнали бы нас, позволили уйти в шлюпках. Только так я могу объяснить странный способ их действий. ⁇ Возможно, ты прав ⁇,⁇ ответил я и отошел, чтобы обдумать его слова. На третий день не произошло ничего нового. Я отказался от мысли, что Фейтани намерены осаждать нас, пока мы не умрем от голода или жажды, ⁇ и сказал об этом Джо. Я также сообщил ему мнение Брии, что туземцы хотят захватить наших женщин. Это застало Джо, стать серьезным и встревоженным. Когда вскоре к нам присоединился Альфонсо, я подумал, что стоит познакомить его с нашими опасениями. «Если это так, — ответил он, — мы позаботимся, чтобы женщины не попали им в руки живыми. Но я уверен, что есть способ спастись до того, как наши условия станут отчаянными». «А что делает твой отец?» — спросил я, думая, что надо бы поговорить с Дохименосом. Он пишет речь, которую произнесет перед Конгрессом Колумбии, когда станет президентом. С улыбкой ответил Альфонсо. Бедный отец! Он не знает, что такое отчаяние. Я уверен, он не представляет себе, каково наше положение. Я бы хотел, задумчиво сказал Джо, глядя на остров, заглянуть в тот лес. Может, там полно воинов, и они совсем не сидят в своем жемчужном городе, о котором мы слышали. Альфонсо задумался. Некоторое время он тоже смотрел на лес. Потом ему в голову пришла неожиданная мысль, лицо его прояснилось, и он громко рассмеялся. «Друзья!» — сказал он. «Я намерен отправиться к городу и посмотреть, на что он похож. К тому же я бы, проходя мимо, заглянул в лес». Я удивленно посмотрел на него и спросил, «Ты что, спятил?» Он снова очень весело рассмеялся. «Я не удивлен, что вы сомневаетесь в моем здравом рассудке», — сказал он. «Но дело в том, что я совсем забыл об одном своем важном грузе, который сейчас находится у нас в трюме и может очень помочь нам в нашем нынешнем трудном положении. Однако...» — добавил он более серьезно. «Эта штука предназначалась для совсем другой цели». «Груз? Что за груз?» — спросил я. «Всего лишь один из современных модных бипланов. Когда отец в Австралии закупал оружие для революции, он послал меня в Париж, и там я купил последнюю модель Антуанетты. Я там был по делам, связанным с банком, и, естественно, заглянул на авиационную выставку. Я сразу понял, что биплан может быть очень полезен для революции, и уговорил самого великого Блерио научить меня работать с ним. До отъезда из Парижа я научился хорошо управлять бипланом и совершил несколько успешных полетов. И план упакован в трех ящиках с красной полосой, чтобы отличать его от вооружения. И у меня в других ящиках есть много запасных частей. Вам может показаться странным, что в этой далекой местности у меня есть машина для полетов, где мы потерпели крушение на варварском острове. Это действительно странно, согласился я. Я уверен, что даже вы удивленно будете смотреть на Антуанетту, продолжал Альфонсо. О, что касается этого? Заметил Джо. «У нас с Эмом есть опыт в полетах, и один наш полет был очень долгим. Но Биплан для нас это нечто новое». «Мне пришло в голову, что я мог бы собрать машину на палубе», заявил Альфонсо, «и пролететь над этим лесом к жемчужному городу. Конечно, я не стану там садиться, но сделаю круг, узнаю все, что нам нужно, и вернусь. Что скажете?» С некоторой тревогой спросил он. «Мне это кажется очень хорошей мыслью», — одобрительно сказал я. «Поможете мне собрать машину?» «Конечно», — ответил Джо. «И чем быстрее, тем лучше». Я отправился к дяде на боту и отцу и объяснил им, что хочет сделать маленький Хим. Оба сочли это дело непрактичным и глупым, но сказали, что мы можем помочь молодому колумбийцу. Вскоре с помощью крана ящики извлекли из трюма. Только один из них оказался тяжелым. В нем находились мотор и инструменты. Плотник открыл ящики, и вскоре на палубе лежала груда брезентовых крыльев, распорок, платформ и иной всякой всячины. Альфонсо сбросил пиджак, закатал рукава и стал отбирать части и соединять их. У него была письменная инструкция по сборке машины, но она не была ему нужна. Он был очень хорошо знаком с частями механизма. Мне не казалось, что эта штука может работать. Она слишком хрупкая и похожа скорее на игрушку, чем на машину для полетов. Но Альфонс заверил, что это точная копия того биплана, которому принадлежат мировые рекорды высоты и скорости. «Ты не боишься довериться машине?» — спросил Джо. «Боюсь? Конечно, нет!» — был ответ. «Если управлять с умом, она совершенно безопасная!» за исключением неизбежных случайностей. Мы помогали по его указаниям, и все втроем работали до конца дня. Люси обнаружила нас, когда мы начали собирать самолет, и так заинтересовалась, что оставалась с нами, наблюдая за каждым нашим движением. Она ничего не говорила, но не пропускала ни одной детали. И когда Альфонс давал нам указания, слушала так же внимательно, как мы. Странно, что девушка так заинтересовалась Машины для полетов. Даже многие мужчины этим не интересуются. Вдобавок к девушке нас окружили заинтересованные матросы. Я обнаружил, что те, кто плавает в море, с интересом относятся к тем, кто плавает в воздухе. Начиная понимать теорию действия машины, я приходил все в больший восторг. Антуанетта, достижение науки, она изящна и чувствительна, и я видел, какие у нее возможности. Ночью я не мог уснуть, так хотелось мне утром продолжить работу. На второй день мы закончили сборку корпуса и установили двигатель. К вечеру Биплан как будто был готов к полету, но Альфонсо сказал, что его нужно очень тщательно испытать, потому что все зависит от напряженности и равновесия крыльев. Однако сказал, что завтра утром надеется совершить полет. Наши отношения с туземцами не изменились. Единственным событием дня становился подвоз еды и припасов для осаждающих. Еду привозили в каное и распределяли по всей линии лодок. Затем интендантские каное беззвучно уходили, и все заканчивалось. Что касается осаждающих, их терпение казалось бесконечным. У воинов каное должно было затекать тело. Но если они меняли свое положение, то только по ночам. Наступала темнота, расцветала, а линия каноэ оставалась неизменной. Возможно, некоторые спали на дне каноэ, а остальные в это время дежурили. Не знаю. Наконец, наш молодой смелый колумбиец проверил машину, объясняя во время работы мне и Джо, что проверяет равновесность всех частей, чтобы машина работала как часы. Руль отвечал за малейшее прикосновение — и любая перемена направления требовала острого зрения и быстрой мысли. Поистине полет в беплане не для мечтателя. Каждый нерв и каждая мышца должны быть напряжены и немедленно исполнять все распоряжения. Во время проверки Альфонсо был совершенно спокоен. Я видел, что его энтузиазм объясняется просто стремлением испытать радость полета, а не увидеть жемчужный город или узнать, что делают наши враги. Несомненно, ему давно не терпелось испытать свою новую машину, и эта попытка была исполнением желания. Я всегда интересовался механикой и поэтому внимательно наблюдал за каждым движением Альфонса, когда он готовил беплан к полету. «Я почти верю, что мог бы полететь сам», — сказал я с улыбкой. «Это почти соответствует твоей самоуверенности», — ответил маленький Хим. Полет, управление машиной в воздухе — вот что требует знаний и мастерства. Но все это приходит только с опытом, — сказал я. Сколько полетов ты совершил? Несколько. Гордо провозгласил Альфонсо. Однажды я провел в воздухе 37 минут. Сейчас могу больше, потому что у меня усовершенствованная машина и состояние атмосферы в этих широтах после шторма почти совершенное. Он занял место в машине. Мы расчистили дорожку для разбега на палубе от носа до кормы. «Сначала», — сказал Альфонсо, — «я пролечу над этими лодками между рифов. После этого могу вернуться, но могу и полететь дальше над островом. Это будет зависеть от обстоятельств». Все на борту собрались, чтобы следить за этой интересной попыткой, и я заметил, что глаза Люсии расширились и возбужденно блестели. Альфонсо в этот час был настоящим героем и то, что на него все смотрят, наполняло его гордостью и бодростью. Его отец, который всегда возражал против увлечения сына, понял, что биплан может принести большую пользу революции, был молчаливым и внимательным зрителем. Накануне вечером он ожесточенно спорил с Альфонсо, но потерпел поражение от своего упрямого и своевольного сына. Храбрость парня и его уверенность в себе были неоспоримы, и, возможно, сеньор Де в глубине души гордился прогрессивными идеями сына. «Воздушный корабль будет играть огромную роль в будущей истории человечества», — заявил Альфонсо, и проверить это утверждение можно будет только тогда, когда будущее свершится и станет историей. Мы с Джо по указаниям Альфонсо провернули мотор и покатили самолет по палубе для разгона. Он поднялся в воздух перед самым концом палубы, перелетел через поручень и направился в море, продолжая подниматься. Все на борту встревоженно молчали. Мы слышали гудение мотора биплана, который быстро, как стрела, пролетел над рифами и на высоте в сто футов или больше повернул над лодками. Фейтания, как мы впоследствии неоднократно убеждались, очень флегматичны. Но вид воздушного корабля в воздухе был настолько необычен, что они повернулись, следя за ним, одни вскочили, другие пригнулись и в ужасе закрыли головы. Страх этим людям неведом, но суеверие держит их как в цепях, а этот полет должен был показаться им поистине явлением Бога. Должен признать, что Альфонсо управлял машиной великолепно, и она отвечала на его действия как живая. Несколько раз он пролетел над Каноэ, потом повернул в море и улетел так далеко, что стал казаться точкой, но потом вернулся и направился к кораблю. Вероятно, с начала полета прошло 5 или 6 минут, но нам они показались часом. Так возбуждены мы были смелостью летчика и его успехом. Мы расчистили палубу, держась у поручней, и, казалось, Альфонсо намерен садиться. Он летел прямо к нам, потом начал снижаться, потому что машина была на высоте в 300 футов над водой. Летчик выключил мотор и грациозно снижался под углом почти в 40 градусов. Мы приготовились аплодировать, когда машина, как большая птица, пролетела над палубой, ударилась в грот-мачту примерно на середине и упала. Летчик и самолет смешались в одной груди.